Фебруари родилась на окраине восточного Колсона в обшитом голубыми досками доме, в задней спальне, которая позже стала ее собственной. Как только интервалы между схватками сократились до 6 минут, ее мать отправила мужа в город за своей сестрой Мэй, а сама тем временем ходила туда-сюда по кухне и пыталась вытереть околоплодные воды с линолеума кухонным полотенцем, возя его по полу ногой. Телетайпы Неуклюжие электромеханические пишущие машинки, подключаемые к городскому телефону, сделали возможным обмен сообщениями еще с 60-х годов. Но тогда они были по-прежнему дорогими. В то время мать Фебруаре сочла такие траты ненужными, поскольку большая часть ее близких жила в нескольких минутах езды от города. Однако схватки, которые она пережила в одиночестве в тот жаркий день в конце августа, видимо, ей запомнились. Одним из самых ранних воспоминаний Фебруари было то, как она тыкает по клавиатуре телетайпа. Мать Фебруари была худощавой и страдала астмой, и медицинское наблюдение во время родов, безусловно, ей бы совсем не помешало, но она давно приняла решение рожать дома. Было бы гораздо страшнее и даже опаснее рожать там, где никто не знает жестового языка. Среди глухих ходило множество страшилок о больницах, Особенно о том, как там принимают роды. Лу, подругу ее матери, привезли на каталке в операционную, даже не предупредив, что ей собираются делать кесарева. Женщина в Лексингтоне умерла от тромба, потому что медсестры проигнорировали жалобы на боль, которые она нацарапала на салфетке. До принятия закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями, который обяжет больницы создать глухим пациентам необходимые условия. Оставалось еще более десяти лет. Так что мать Фебруаря не собиралась рисковать. Пусть ей не сделают эпидуральную анестезию, но, по крайней мере, она будет знать, что вообще с ней происходит. В мире слышащих бытует ложное представление о том, что глухие люди — тихие. Если соседи Уотерсов раньше не осознавали ошибочности этого стереотипа, то явно разуверились в нем в день рождения Фебруаря. Ее мать кричала так громко, что мистер Колхорн со всех ног кинулся через улицу и влетел в парадную дверь, уверенный, что там кого-то убивают. Мать Фебруари всегда с огромным удовольствием рассказывала эту историю в день рождения дочери, перевоплощаясь в мистера Колхорна так, как это позволял только А же я. изображала его движение, когда он, крадучись, входил в спальню, и выражение ужаса на его лице Когда он понял, что происходит, он бы, наверное, предпочел увидеть убийство. Эту фразу она тоже говорила каждый год, и хотя в феврале теперь боялась, что повторение одних и тех же рассказов свидетельствует об ухудшении состояния матери, истории своего рождения она была рада. Феврале взяла отгул во второй половине дня, чтобы пообедать с матерью в Колсоне. Ежегодная традиция, которая в этот раз казалась ей просто необходимой. Пока они ехали по городу, она искоса поглядывала на маму, которая в свою очередь смотрела в окно на проплывающие мимо улицы. В последнее время Фебруаре ловила себя на том, что хочет расспросить ее об их с отцом детстве, об их свиданиях, о своих собственных ранних годах, пока деменция всё не поглотит. Каким был Колсон, когда они переехали туда? ходил ли тогда троллейбус «Север-Юг», о котором Фебруари знала только понаслышке. Фебруари и сама застала серьезные перемены в облике Колсона, причем это происходило скачками, волнообразно, как всегда бывает в ржавом поясе. Когда-то город был окружен промышленными предприятиями General Electric с запада и «Гудиер» с востока, но за последние несколько десятилетий Численность жителей неуклонно сокращалась, а кварталы горели и опять восставали из пепла. Сейчас завод General Electric продолжал работать на последнем издыхании, вопреки здравому смыслу. Люди в главном офисе в Цинциннати, видимо, очень привязаны к Южному Агаю, думала Февруари. Та же самая солидарность стала причиной поджогов в Колсоне в 2001 году когда полиция Цинциннати убила 19-летнего Тимоти Томаса, который нарушил правила дорожного движения. В феврале тогда училась там в аспирантуре и в тот день вышла на мирный марш. Но когда протесты в Цинциннати переросли в беспорядки, то же самое произошло и в Колсоне. Она вернулась к себе после вечерних занятий и, включив телевизор, обнаружила, что восточный Колсон горит. В этом хаосе... Гудиер увидел долгожданный предлог, чтобы прекратить свою деятельность. Беспорядки продолжались всего четыре дня, но завод так и не открылся снова. Начальство вернулось в Акрон, контракты передали в Бразилию, а Колсонские сотрудники остались ни с чем. Когда пришло время восстанавливать город, власти прикрылись нехваткой средств, и хотя налоговые поступления действительно снизились без вклада шинного гиганта, феврале была не так глупа, чтобы не понимать причины в том, что пострадали рабочие района Восточного Колсона. В следующий раз, — подумала она, — надо провести акцию протеста в центре и посмотреть, найдутся ли тогда у города деньги на восстановление. Потом произошел отток белого населения, и после этого власти быстро сократили финансирование везде, где только могли. Так что выбоины никто не залатал, а перегоревшие лампочки уличных фонарей никто не заменил. Государственную среднюю школу закрыли. Здание продали какой-то чартерной школе, которая прекратила свое существование через четыре года. Чартерная школа — бесплатная независимая школа, которая финансируется государством, но не входит в школьный округ и не управляется школьным советом. Все, кто мог, переезжали в центр или в пригород но ее родители остались жить в маленьком голубом домике, и даже после того, как Фебруаре выросла и съехала из восточного Колсона, он все равно занимал особое место в ее сердце. Она любила этот район с неистовством, свойственным рьяным спортивным фанатом. 20 лет спустя одно крыло старого шинного завода занял филиал какой-то фармацевтической компании На окраинах стали вырастать мелкие кустарные предприятия, но большая часть восточного Колсона все равно пустовала. Когда территориальное управление пассажирских перевозок Агайо отменило остановки троллейбусов у Гудиер и на Вайн-стрит, люди шутили, что общественный транспорт просто подстроился под свою аббревиатуру. Как организовано его движение? ТУППО. В народе этот район стали называть бесполетной зоной», что Фебруаре считала неостроумной и сомнительной шуткой, хотя на самом деле не ей было возмущаться. Она тоже не была там уже несколько месяцев, с тех пор, как мать переехала к ней. Но во внутренней части Восточного Колсона, там, где он граничил с Центральным районом, располагалось местечко, в котором Фебруаре любила обедать — «Чумовая чашка». Это была непритязательная закусочная, где кружки различались по цвету и размеру, кофе подавали крепкий, а официанты были вооружены внушительными кофейниками. Более того, эту закусочную отличало то, что фебруари считала самым важным критерием качества еды. Она закрывалась в 15.00. Если у них получалось зарабатывать только на завтраках и сэндвичах, можно было не сомневаться, что сэндвичи там отличные. В включила парковочный счетчик, помогла маме выйти из машины и посадила ее на диванчик у окна. Мел предпочитала сидеть подальше, но в и ее мать любили наблюдать за людьми. Интерьер чумовой чашки был старомодным. Сплошь винил и пластик. Но не то чтобы это была претензия на винтажный стиль. Скорее, владельцы просто не потрудились сделать ремонт. Пока мама изучала меню, подошла официантка и автоматически налила им кофе, как будто ни один гость никогда от него не отказывался. Мама подняла свою кружку, и они чокнулись. «Твое здоровье», — сказала она, — «и не забудь, плачу я». «Ну уж нет, я угощаю». «Сегодня твой день рождения». Но потрудилась-то ты. Ее мать рассмеялась глубоким гортанным звуком, не имеющим абсолютно никакого отношения к тому, каким, по мнению окружающих, должен быть смех. «Пожалуй, дам». «Расскажи мне еще раз, как вы познакомились с папой», сказала Фебруари чуть погодя. И мать поставила кружку и стала рассказывать.